Дюк Степанович Из-за моря моря синего, Из славного лынца красногаличья, Из курелы богатая, Как есен сокол вон вылетывал, Как бы белый кречет вон выпархивал, Выезжал удача доброй молодец, Молодый дюк сын Степанович. По прозванию дюк был боярской сын. А и конь под ним, как бы лютой зверь, лютой зверь-конь и бур-космат. У коня-грива на левую сторону до сырой земли, он сам на коне, как есен-сокол. Крепкие доспехи на могучих плечах. Немного с дюком живота пошло, что куяк и панцирь чисто серебра, а кольчуга на нем красно-золото, а куяку и панцирю лежит цена три тысячи, А кольчугу на нем красно-золото цена сорок тысячей, А и конь под ним в пять тысячей. Почему коню цена пять тысячей? За реку он броду не спрашивает, Которая река целая верста пятисотная, Он скачет с берегу на берег, потому цена коню пять тысячей. Еще с дюком немного живота пошло, Пошел тугой лук разрывчатый, А цена тому луку три тысячи, По цена на луку три тысячи, полосы были серебряны, а рога красно золота а и тетивочка была шелковая, а белого шелку Шимаханского. И колчан пошел с ним каленных стрел, а в околчане было за триста стрел, всякая стрела по десяти рублев, а еще есть в околчане три стрелы, а и тем стрелам цены нет. Цены не было и несведомо. Потому трем стрелкам цены не было. Колоты они были из трость дерева. Строганы те стрелки нове городе. Клеяны они клеем сетра рыбы. Перены они перьяцам сиза орла. А сиза орла — орла урловича. А того орла — птицы камские. «Не ты я, ты камы, коя в Волгу пала, а то я, ты камы, за синим морем!» Своим устьем впала в синее море, а летал орел над синим морем, а рунил он перьяца в Синем море, обежали гости-корабельщики, собирали перья во Синем море, вывозили перья на Святую Русь, продавали душам красным девицам». Покупала дюкова матушка перо во сто рублев во тысячу. — Почему те стрелки дороги? — Потому они дороги, что в ушах поставлено по тирану по каменю, по дорогу самоцветному, а и еще у тех стрелок подле ушей перевивано аравицким золотом. Ездит дюк под лесиня моря и стреляет гусей белых лебедей, перелетных серых малых уточек. Он днем стреляет, в ночи те стрелки сбирает. Как днем-то стрелочек не видите, а в ночи те стрелки что свечи горят. Свечи теплются воску ярова, потому они стрелки дороги. Настрелял он дюк гусей, белых лебедей, перелетных серых малых уточек, поехал ко городу Киеву, ко ласкову князю Владимиру. Он будет в городе Киеве, что у ласкового князя Владимира, середи двора княженецкого, а скочил он со добра коня, привязал коня к дубову столбу, к кольцу булатному». Походил в во, во светлую, ко великому князю Владимиру. Он молился Спасусу Пречистую, поклонился князю со Сокнягинию на все четыре стороны. Тут сидят князи Бояра, скочили все на резвы ноги, а глядят на молодца, дивуются, а Владимир, князь киевской приказал наливать чару зелена вина в полтора ведра. Подавали дюку Степанову, принимает он, не чванится, а принял чару единой рукой, а выпил чару единым духом. И Владимир, князь стольной Киевской, посадил его за единый стол хлеба кушать. А и повары были догадливые. Носили ество сахарное, и носили питье медвяные, и клали калачики крупичатые перед того дюка Степанова. А сидит дюк за единым столом со отемя князи и бояры. Откушал калачики крупичатые, он верхнюю корочку отламывает, а нижнюю корочку прочь откладывает. А в Киеве был... Щаплив добре, как бы молодой чурила сын Пленкович. Оговорил он дюка Степанова. — Что ты, дюк, чем чванишься? Верхнюю корочку отламываешь, а нижнюю прочь откладываешь. Говорил дюк Степанович. — Ой ты, ой, еси, Владимир, князь, в том ты на меня не прогневайся. Печки у тебя биты глиняны. А подики кирпичные, а помелечко мочальное в лохань обмакивают. А у меня, дюка Степанова, а у моей сударыни-матушки, печки были муравлены, а подики медные, помелечко шелковые, в сыту медяную обмакивают. Калачик съешь, больше хочется. В Топоры князю Владимиру захотелось к дюку ехать и... Зовет с собой князей Бойер и взял Чурила Пленковича, и приехали они на пашню к нему, к тем крестьянским дворам, и тут у дюка Стряпчей был, припас про князя Владимира чесной стол, и садился ласковый Владимир-князь со своими князей Бойеры за те столы белодубовые И в те поры повары были догадливые, носили ество сахарная и питья медяная. и будет день в половина дни, и будет стол в полустоле. Владимир князь полсыта наедается, полпьяна напивается. Говорил он тут дюку Степанову, какого про тебя сказывали, таков ты и есть. Покушавший ласковой Владимир князь велел дом его переписывать и был в том дому сутки четверо, а и дом его крестьянской переписывали, бумаги не стало. Тот теледюк Степанович повел князя Владимира со всеми гостьми и со всеми людьми ко своей сударыне-матушке, честные вдовы многоразумные, и будут они в высоких теремах, и ужасается Владимир князь, что в теремах хорошо изукрашено, И в топоры чесна вдова Дюкова матушка обед чинила про князя Владимира и про всех гостей, про всех людей. И садился Владимир-князь за столы убранные, за ество сахарные, со всеми гостьми, со всеми людьми. В топоры и повары были догадливы, носили ество сахарные, а питья медяные. И будет день в половине дни, будет стол в полустоле, Говорил он ласковой Владимир Князь, исполать тебе, честная вдова многоразумная, со своим сыном Дюком Степановым, уподчивало меня со всеми гостьми, со всеми людьми. Хотел было ваш и этот дом описывать, да отложил все печали на радости. И в топоры честная вдова многоразумная дарила князя Владимира своими честными подарками сорок сороков черных соболей, второе сорок бурнастых лисиц, еще сверх того каменьи самоцветными. То старина, то и деянье, синему морю на утешенье. Быстрым рекам слава до моря! а добрым людям на послушанье, веселым молодцам на потешанье.